Глава 4. Укрытый бархатистым покрывалом ночи, под присмотром полноликой красавицы луны, мирно дремал и видел яркие сны славный город Вильна. И делал бы это и дальше, ведь до утра еще было несколько часов. И можно было бы досмотреть предутренние, самые сладкие и интересные сны. Да вот только в Большом дворце великих князей литовских, русских и жмоицких, что возвышался над спящим городом. Вдруг началась непонятная суета. Зачин ей положила пятерка русских дворян, возглавляемая ритивым гонцом Сиунчем в шапки. шапке. Разбрызгивая шипастыми подковами жеребцов рыхловатый снег, всадники уверенно пролетели по тихим улицам Стольного Града, оставляя за собой многоголосый лай цепных кабелей. Только-только собаки успокоились и вслед за ними перестали перекрикиваться люди стража как в сонный город пожаловала яртаульная сотни черной тысячи, слыша которую псы вновь начали шуметь, тревожи и будя по неволе просыпающихся тут и там хозяев. Ну а когда по улицам потекла река линейных сотен дворцовой стражи, тут уж переполох пошел по всему городу, включая и большой дворец великих князей литовских. Нет, понятно, что дворня не в нем сильно загодя готовилась к возвращению хозяина, старательно намывая и натирая воском полы, выбивая, выхлопывая пыль из ковров и гобеленов, жарко протапливая жилые покои, натирая развешенные по стенам оружие и щиты. Такое усердие бы было достаточным, если бы не знание того, что с повелителем прибудет и его сестра. И если царевна Евдокия была хотя бы в половину придирчива, как покойная королева Бона и Геллон, самые пожилые из прислужников, прекрасно помнящие жестокий нрав вздорной итальянки, В открытую шептали молитвы, чтобы Бог охранил и уберег их от этакой напасти, после чего с удвоенной силой гоняли молодых служителей, и чем ближе был миг появления господ, тем больше обнаруживалось всяких недоделок и неустроенностей, отчего Великокнежеская резиденция все больше напоминала этакий курятник во время пожара, в который вдобавок еще и лиса забралась. К тому же характерные шумы огни со стороны Большого дворца отозвался своеобразным эхом в городских усадьбах знатнейших и именитейших мужей Литвы, уже истомившихся в ожидании возвращения великого князя. Так что теперь все эти ожидальщики торопливо подскакивали с нагретых постелей, на ходу плескали едва теплой водой в свои изрядно помятые сосна благородные лики и хрипло рычали называющих слуг, чтобы те скорее тащили праздничные одеяния. Ведь радость-то какая! Наконец-то в вильно вернулся любимый, а некоторыми так даже и обожаемый государь Дмитрий Иоанович, в отсутствие которого низовая шляхта совсем распоясалась и начала как-то уж слишком нехорошо поглядывать на богатую магнитерию и природную знать великого княжества литовского. «Да что там!» Иные нищеброды, у которых всего имущество за душой, лишь герб да сабли на поясе потертых штанов, уже чуть ли не в открытую голосили, что это именно ясно-вельможное панство поднесло отраву благословенному самим Господом правителю. Даже и конкретные фамилии уже звучали, причем наибольшей популярностью от чего то пользовались Радзивиллы, Вишневецкие и Сапеги. И ведь многие скорбные головы шляхтичи верили этим гнусным наветам. Сомневаюсь лишь в том, кому именно продались большие чины панрады. Большинство думало на окруля Юхана II, а меньшинство почему-то нехорошо поглядывало на католического епископа Протасевича. Ведь всем известно с давних пор, что яд – излюбленное оружие именно католического клира. А те же сапаги, например, совсем недавно всем семейством перешли в католичество, и им бы полезно продемонстрировать верность Ватикану. Третьей и, пожалуй, самой малочисленной группой среди беспокойной низовой шляхты были сторонники версии, в которой основным виновником был Гохард Кетлер, последний ландмейстер недавно канувшего в небытие Тевтонского ордена. Многим в Литве было доподлинно известно, что сей самозванный герцог бывшей Курляндии и Семигалии был весьма милостиво принято обласкан при польском королевском дворе. Опять же, судя по внезапно запылавшему в Ливонии мятежу вечно нищих ливонских баронов, Круль Юхан весьма щедро отсыпал талеров бывшему магистру ордена. Были у Кетлера и иные доброжелатели, нанявшие для него сразу три роты германских ландскнехтов и организовавшие небольшой приток добровольцев из коронных земель самой Польши и кюрфюршества Бранденбургского. «Эй, кто там? Факелов поболее! И ковры обмахните!» Натоптали уже ироды. Во внутреннем дворе каменные громады у подножия замковой горы внезапно стало очень многолюдно. Вот только все эти новые люди, как один позвякивали чернеными бахтерцами и оружной сталью, с подозрением вглядываясь в собравшиеся тут и там густые тени. Впрочем, ныне и с оружием, и с подозрениями в вильно никакого недостатка не испытывали. В воздухе раннего марта понемногу начинало пахнуть войной чадным дымом пожарищей, большой кровью. Правда, безземельной шляхти и панцирным болярам еще было не вполне ясно, кого именно они будут резать, сжечь и грабить. Но что это будет обязательно, сомнений не было ни у кого. К тому же и поляки обнаглели чрезмерно, и степников неплохо было бы приструнить, и в Ливонии навести порядок. А желанную определенность в этот важный и поистине животрепещущий вопрос – должен был внести именно великий князь Дмитрий Иоаннович. И как государь Литвы, уже успевший завоевать сердца немалой части своих подданных, и как старший сын царя Московского, способного при желании быстро собрать и отправить под руку любимого сына-наследника войско в 15-20 тысяч добротно снаряженной дворянской конницы, в которой у каждого второго ныне был отличный доспех, Настолько хороший, что в нем можно было смело вставать в первую линию. А у каждого четвертого московита, вдобавок к привычному луку, сабли и копью, в сидельных садаках теперь лежали и длинные рейтерские пистоли. Или даже короткий мушкет, крупная дробь которого косила на коротке врагов, ничуть не хуже пушечной картечи. Опять же, у правителя Руси ныне под рукой была почти целая тысяча тяжелых рейтеров, И еще один рейтерский полк как раз спешно набирали и натаскивали на правильный бой опытные испанские наемники. Да и пушек было приизрядно. Знатные гирьки на весы любой войны, весьма утяжеляющие голос своего владельца и придающие он ему особую убедительность. Мало того, вслед за первой ратью через месячишко-другой царь мог отправить еще одно войско, только уже в 30-40 тысяч клинков зажатых в дланях опытных и жадных до воинской добычи помещиков. И все это не ослабляя порубежных полков на границе со Степью и Крымом. А ведь еще были союзные ногаи из Большой Орды, казанские и касимовские татары, черкесские уорки, всегда голодные, всегда готовые хорошенько пограбить в составе сильного войска. Нет, от нынешнего московита так просто сабелькой не отмашешься и стрелой не отгонишь всему все очень-очень ждали законного государя Дмитрия Иоанновича, за спиной которого отчетливо виднелась тень его грозного отца, и желанные всеми определенности, без которой никто не рисковал даже и привычными шлихетскими сварами и соседскими междуусобными набегами развлекаться. А ну как посчитают, что ты этим поддерживаешь бунт ливонских баронов-недоумков? «Едут! Едут!» Глупого молодого истопника, вылезшего по глазете, вздумавшего заголосить об этом едва ли не на все вильно, тут же заткнули небрежный зуботычиной. Потому как и без всяких сопливых всем уже были вполне видны, пять непривычно больших восков в окружении постельничей стражи. Хотя что взять с дурного холопа, в ногах не путается и то ладно. Тпру! Парадному крыльцу подъехал не первый и даже не второй из восков, а сразу третий. Подскочивший Михаил Салтыков аккуратно распахнул дверцу, оббитую изнутри белой кошмой, и почтительно поклонился. Его движение тут же отзеркалило и старшая челядь Большого дворца, приветствуя ступившего на растеленные ковры своего господина и повелителя. Тот же, глубоко вздохнув и потянувшись, подал руку красивой юной деве помогая той покинуть теплое нутро дорожного домика на саласках. За первой девицей на свежий воздух еще одна, блеснувшая в зыбком свете факелов колдовской зеленью глаз. И совсем уж неожиданным было появление крупного гепарда в изукрашенном златом серебром ошейнике. Пока зеленоглазка передавала великому князю светлый посох, большая кошка вдумчиво принюхалась и брезгливо потрогала лапой ноздреватый снег, за пределами ковровой дорожки. Затем, недовольно дернув хвостом, перетекла поближе к хозяйке и потерлась скулой о ее бедро, заодно подставляя лобастую голову под возможную ласку. Погладив хитрюгу, синеглазая путешественница поправила шитую разноцветным бисером рукавичку и зябко повела плечиками. «Ох, Митя, ну наконец-то добрались!» Украдкой зевнув, Евдокия Иоанновна открыто потянулась прямо как ее любимица пятнышка. после чего, шагая вслед за братом и время от времени шикая на отстающую кошку, с любопытством стала разглядывать его литовское жилище, невольно сравнивая оно с родным теремным дворцом. Тем временем их свита тоже понемногу покидала воски, подтягиваясь из чуть посеревшей и посветлевшей предутренней темноты к освященному крыльцу. И если мужская часть сразу направлялась внутрь уже знакомого им дворца, то девицы красавицы из свита Царевны сначала неуверенно осматривались и кучковались вокруг боярыни Захаревой Юрьевой. И только после того, как сия вдовствующая наседка всех их осмотрела и пересчитала, они медленно проследовали за ожидающей их личной государевой челединкой Леонилой и сразу тремя местными служками. Кои негромко и почтительно извещали новоприбывших о приуготовленных для них натопленных покоях, где уже стояли дубовые лохани с горячей водой для быстрого омовения и о суетящихся на поварне стрепухах, готовящих первый ранний завтрак. Бояриня благосклонно кивала, зорко следя за подопечными, которые, в свою очередь, активно шептались и крутили головами по сторонам, а на покинутом ими крыльце уже суетилась дворня, скатывая дорогие персидские ковры, пока постельничие уводили санный поезд в направлении великокнежеских конюшен. Впрочем, пустым внутренний двор Большого дворца пробыл недолго, стоило только небу посветлеть, как один за другим по хрусткому снегу стали подкатывать воски членов комиссии, которую Дмитрий Янович создал для расследования попытки своего отравления. Первым явился великий гетман литовский Григорий Хаткевич, почти сразу же за ним на ступени крыльца ступил и великий канцлер литовский Николай Радзевил. Пешком, как и полагается смиренному христианину, пришел явно чем-то недовольный, если не сказать печальный, епископ Виленский Протасевич. В отличие от церковного иерарха великий подскарбий литовский Остафий Волович, наоборот, был весело и улыбчив что для главного казначея Литвы было вообще-то не характерно. Но и самым последним, хотя должно было бы быть с точностью да наоборот, проскакал по ступеням сильно спешащий великокнежеский секретарь, князь Константин Острожский, позволивший себе внутри дворца перейти на откровенную рысь. Кто знает, в каком настроении вернулся правитель Литвы. Долгие лета, государь. Благодарю и желаю того же. Холодный тон великого князя не вполне соответствовал смыслу его слов, зато внятно предупреждал любые вопросы подданных, могущие возникнуть при виде узкой повязке на его глазах. Свою лепту в восстановлении теплой атмосферы в великокняжеском кабинете внес и хозяйские кафтаны из траурно-черного шелка, от чего-то порождавшую присутствующих мысли, о вполне возможной холодной темнице, раскаленном железе в руках опытного ката, и тому подобных нехороших вещах. Как видите, случившееся некоторое время назад не осталось без последствий. Впрочем, если будет на то воля Божья, зрение вернется ко мне спустя год или два. Склонив голову, Дмитрий Янович, словно бы поглядел в сторону своего секретаря, аккуратно подливающего свежих орешковых чернил в серебряную емкость на своем стольце. «Ныне же я желаю услышать о результатах пристрастного расследования, что я повелел вам учинить. И в первую голову о том, почему не сохранили тайну о случившемся». Члены панрады коротко переглянулись, решая, кто из них возьмет на себя роль громоотвода великокняжеского гнева. По старшинству чинов и влиянию должен был великий канцлер Радзивилл, но он и ныне был несколько стеснительно и зримо печален. Так что пришлось возвысить голос Хаткевичу. «Государь, от меня на сторону ничего и никому не ушло. Готов о том и клятву принести. Как только ты отъехал в начале зимы, так повильно и пошли служки о <coughs> подлом злоумышлении». Подтверждающий качнув лысеющей головой и с растущим изумлением увидев, что лицо правителя тут же повернулось точно в его сторону, пожилой казначей поспешил дополнить ответ главного воеводы. Проговорился кто-то из дворцовой охраны, государь, но кто именно вызнать так и не удалось. Наверное, видели, как твои постельничие стражи схватили отравителя, и уже сами додумали остальное. Или слуги не удержали языки за зубами. Сейчас уже не узнать, кто первым отворил уста, государь. Плохо. Скребнув по полированной поверхности стола пальцами, затянутыми в тонкие замшевые перчатки, Дмитрий помолчал, нагнетая напряжение и лишь затем милостиво разрешил именитым вельможам разместить свои зады на гостевых стульях. Надеюсь, в установлении истинных виновников покушения вы были более удачливы». Радзивилл все так же скорбно молчал, епископ Протасевич его в этом всемерно поддерживал, зато Волович и Хаткевич прямо светились от удовольствия, время от времени поглядывая на князя Острожского у которого на столце как раз лежали результаты усердного труда всех членов сыскной комиссии. Однако сам Константин всеми силами демонстрировал присутствующим, что он всего лишь великокняжеский секретарь. И вновь незрячий хозяин кабинета каким-то образом заметил взгляды своих вельмож на пухлую укладку из толстой темно-коричневой кожи с теснением, набитую и списанной бумагой. С допросными листами и всем прочим я ознакомлюсь позже. Покажу своими словами, самое главное. Отравитель выдал того, кто его сподвиг на злодеяние. О да, государь, поначалу мерзавец отмалчивался, но его разговорили. Яд ему передал аббат Полоцкого монастыря Бернардинцев, а главный зачинщик и вдохновитель, скорбно вздохнув, казначей как бы нехти озвучил имя главного отравителя, оказавшегося троюродным племянником канцлера Литовского Юрием Радзивиллом. Пока великий князь молчал, дядя изменника успел сильно побуреть лицом и посинеть губами от волнения. Однако Дмитрий не стал его терзать, а лишь негромко уточнил у Воловича, что показал Полоцкий абат. Его кто-то предупредил государь, и он смог скрыться от посланных по его душу маршалков. Повернув лицо к старающемуся быть невозмутимым епископу Протасевичу, молодой правитель укоризненно обронил «плохо». «Для тебя плохо, Валериан, ты же это понимаешь?» Страдальчески изогнув брови, иерарх перекрестился и слегка поклонился царственному слепцу, хотя насчет этой его немощи у всех уже были довольно сильные сомнения. «В каждом стаде есть паршивая овца, государь мой Дмитрий Иоаннович. Я приложу все свои скромные силы к тому, чтобы непременно его сыскать и склонить к искреннему покаянию». Что же времени тебе на это благое дело до начала лета? Но коли не сыщешь мне бата, то пеняй на себя, а полюсь на весь монастырь разом. Что же касается Юрия Радзивилла, где твой родич Николай? Почему не желает сам развеять возможные наветы?» Канцлер Литовский явно через силу выдавил из себя нерадостную весть. Он тайно от всех сбежал в Краков, перешел там в католичество и принял монашеские обеты. «Прости, государь!» Промолчав, хозяин дворца задумчиво постукал пальцами по столешне. «Действительно, в каждом стаде бывает. Хм. И все же я даю ему возможность одуматься и покаяться, явившись в вильно на суд мой до наступления лета. До той поры все его имения и имущества будут управляться дьяками великокнежеской казны. И Николай, если беглец пришлет тебе какое послание, не таи его от меня». Старший Радзивил оживал прямо на глазах, поняв, что опало только что его миновала, и не помышлял об ином государь. Небрежно положив десницу на пухлую стопку желтоватых бумажных листов и явно не раз и исписанного пергамента, что лежало на его столе, Дмитрий Иванович повернул лик в сторону великого гетмана Хаткевича и недовольно поинтересовался. «Мне понятно теперь». От чего в донесениях постоянно треплют имя Радзивиллов. Нет тайны его в упоминании сапек. Богатые, врагов нажили немало, да и как сменившие веру под подозрением, всем известно, как часто новообращенные в католичество проявляли дурное рвение. Но вишневецкие? Каким образом они попали на языки шляхты? Или мой юный чашник тоже замечен в какой-то Э, Нет, государь, ни он сам, ни его достойный отец ни в чем таком. Тут скорее отличились дядя юного княжича. Да, и что с ними не так? Раскатисто кашлянув на помощь временному союзнику пришел подскарби Волович, с нескрываемым злорадством пояснивший. Канцлер поставил их надзирать за возведением новых крепостиц на границе с Диким Полем, а они в том деле изрядно проворовались. К слову, и лопаты с пилами из тульского уклада они тоже большей частью покрали и продали иноземным негациантам. «Вот как? Это же та в семьи, что владеет вишневцами?» «То так, государь!» Как-то неопределенно поведя плечами, молодой правитель неожиданным мягким голосом обратился к великому канцлеру Литовскому, от чего то вновь успевшему на лице дурным багрянцам пополам синевой. «Николай, доведи до коростолюбивых князей, что у них месяц, чтобы внести в казну все уворованное, и еще два раза по столько же сверху». «Иначе я заберу в казну их родовое имение». Побурев еще больше по вине проворовавшихся соратников, Радзевил послушно подтвердил «Исполни, государь». Убрав правую руку с доносов, то есть донесений, Дмитрий также на показ положил уже левую на еще одну стопочку грамоток. Вернее сказать, писем, автор которых, узнав свои послания, тут же оживился и даже как-то нетерпеливо ерзанул на своем стуле. «Воевать главный военачальник Литвы умело любил. Теперь о иных делах. Вы главные чины панрады, те, чей голос имеет решающий вес в любом обсуждении и расправе дел государственных. Поэтому ответствуйте мне. Является ли метеж ливонских баронов подлой изменой и нарушением клятвы верности трону?» Не сговариваясь, все присутствующие тут же утвердительно кивнули, а каноник Виленский еще и усугубил обвинение. «Семь казней египетских на их головы виновны не только перед тобой, государь мой Дмитрий Иоаннович, но и перед Господом нашим Иисусом Христом, ибо клялись на кресте и его именем». Благосклонно кивнув правильно понимающему текущий политический момент Валериану, правитель заметил. «Казни не обещаю, но места в каменоломне хватит всем. Григорий, как идут приготовления к походу на мятежников?» Для приличия размашисто перекрестившись, великий гетман Литовский Хаткевич с довольной улыбкой признался. «Грех жаловаться, государь, хорошо. Шляхта застоялась, а тут такой повод. К новой траве закончим готовить обозы, и если будет на то твоя воля, выступим. Первая хорошая вещь за сегодня». «Ах да, во исполнение союзного договора отец мой, великий государь всея Руси», шлет в помощь полк Рейтор и четыре тысячи дворянской конницы, а также дюжину малых осадных жарл с опытными пушкарями. На баронские крепостицы и того много будет. Ты, Григорий, будешь на наковальней, а московские полки под твоим командованием – молотом. Великий гетман на это лишь довольно кивал, предвкушая. С такой силищей он всех мятежных барончиков как зайцев, в поле будет гонять». «Николай, я желаю держать совет с шляхтой, посему готовь вальный сейм на первый месяц лета. Заодно обсудим судьбу освободившихся поместий и владений в Ливонии». Великий канцлер, по примеру Хаткевича, уверенно склонил голову. «На сегодня все, ступайте». Когда пятерка мужчин поднялась и направилась на выход, голос великого князя остановил Николая Радзивилла, повелев тому задержаться ради отчета о последних вестях их королевства польского. Створки двери мягко закрылись, канцлер сел обратно на свой стул и принял вид при глубочайшей печали. «Николай, как ты мог так оплошать?» Вздохнув, возможный тесть правителя Литвы хриплым голосом ответил. «Если бы только мог, Дмитрий Янович, сам бы удавил гаденыша своими собственными руками». Откинувшись на высокую спинку своего стула, младший государь царства русского досадливо подтвердил, «Лучше бы и в самом деле загоде придушил. Перед самым отъездом из Москвы я говорил с батюшкой о брачных делах, и он с большим интересом выслушал мои соображения насчет одной девицы из очень знатной семьи». Сглотнув и непроизвольно облизав моментально пересохшие губы, Радзивилл уточнил, «София Агнешка?» Или Анна Магдалина. Размеренно стягивая перчатку с пальцев левой руки, возможный жених небрежно отмахнулся. Отцу все равно. Ему нужны внуки и поскорее. Значит, он согласен? Батюшка был согласен. Теперь все осложнилось. Если бы не правило приличия и мужская гордость, Николай Радзивил мог бы и застонать в полный голос. «Чертов Юрий! Да чтоб ему в аду по погорячее попался!» Меж тем, стянув одну перчатку, хозяин кабинета принялся за вторую, и канцлер не мог не отметить, что кожа на его руках оправилась от яда и уже вполне чиста и бела. «Вот что, Николай, нам теперь нужен подвиг». «Эм, батюшка не раз мне говорил, что нам очень нужен мир и спокойствие со стороны Польши. Как только закончишь рассылать гонцов о грядущем вальном сейме», Собирай посольство и отправляйся к брату моему Юхану, к рулю польскому. Не знаю как, но добудь мне этот мир. Хотя бы на три года. Пять совсем хорошо, а десять вообще прекрасно. С собой возьми всех трех князей Вишневецких и главу рода Сапек. Надо убрать их с глаз шляхты, а то, как бы дурного не свершилось». Говоря, Дмитрий вытянул из небольшого кармашка своего кафтана невзрачный перстенек, В оправе Коева тускло поблескивал дешевый аквамарин и, повертев его в пальцах, положил перед собой на стол. «Пока совершаете посольство, самые буйные отправятся в Ливонию вместе с Хаткевичем, и всем станет не до вас». Николай. С великим канцлером после появления перстенька стало происходить что-то непонятное. Он сначала замер, а потом и расслабился, словно начал слышать что-то очень хорошее и даже приятное для себя. Вот только глаза как-то странно остекленели. Да, меж тем голос правителя стал еще тише, обретя невероятную властность и глубину. Вот твое время и пришло, Николай. Когда доберешься до Польши, ты знаешь, что там делать и что обещать королю Юхану Вазе. ведь правда? Утвердительно кивнув, Радзивилл счастливо и чуточку глуповато улыбнулся, поднимая лицо к подходящему к нему ближе великому князю. Медленно проведя ладонью над головой тестюшки, седовласый жених замер в недвижимости на несколько долгих минут, и лишь его пальцы временами едва заметно шевелились, словно играя на невидимых струнах чужой души. Затем он вернулся обратно на свой стул, мимоходом смахнув оказавшийся очень важным перстенек, и откинулся на резную спинку в тихом ожидании, недолгом, звучно и очень резко щелкнув пальцами Дмитрий едва успел опустить руку перед тем, как Николай Радзивилл по прозвищу «Черный» несколько раз сморгнул и пришел в себя. «Эм, прости, государь, я упустил нить твоих рассуждений?» «Да какие рассуждения, Николай! Я просто пожелал тебе удачи!» Вздев себя на ноги, фактически глава Панрада прижал руку к груди напротив сердца и признательно поклонился. Так, едва-едва, но с большим и глубоким чувством, после чего отправился радовать дочек тем, что ничего еще не потеряно, и у одной из них все еще есть шанс примерить венец великой княгини. Что же касается будущего зятя, то он после ухода канцлера тоже покинул свой кабинет, скорым шагом добрался до опочивальни с ее большой и удобной кроватью, на которую и завалился якобы подрубленное у корни дерево. «Уф, лети, голубь мира, лети. Главное, не обгаться там раньше времени». С возвращением правителя в Литву заглянула и красавица весна. Теплая улыбка которой всего за пару седмиц отогрела воздух и землю от студенного дыхания ее вечно суровой сестрицы. На полях сошли последние остатки снега, обильно увлажняя будущие пашни и засеянные озимыми наделы. Понемногу начали набухать почки на деревьях, грозя скорым появлением нежной зелени. А уж как оживилась разная пернатая мелочь! Впрочем, и люди не сильно отставали от тварей земных и небесных, ибо весна горячила кровь и туманила разум, и даже самый дряхлый старик, кое-как выбравшийся под цвет особенно ласкового по весне солнышка, нет-нет, да и поглядывал на молодок и вполне себе мужних жен, скинувших успевший опостылить за зиму толстые и теплые одежки, ибо женская красота способна радовать мужские сердца в любом возрасте, особенно если дева ликом пригожа, И на улыбку щедра. Наслаждались теплыми деньками, и в большом дворце благонебесные светила изрядно прогрело каменные хоромы, и на галереях второго и третьего этажа стало вполне приятно не только совершать прогулки, но и посидеть, почитать или даже почаевничать. Гау, пф, мряу. Вот только с тишиной во внутреннем дворе было плохо, ибо хозяин дворца в окружении ближней свиты изволил предаваться великанежеским забавам. Возле одной из стен была установлена перекладина, на которой подвесили три небольших туго набитых соломой мешка, уже порядком измочаленных меткими попаданиями и больше напоминающих дикобразов. Позади них щетинился торчащими стрелами большой щит повеза, на котором кто-то довольно талантливо намалевал страховидную рожу с рогами, подписав ее для самых непонятливых, как вор Гохард Кетлер. «Гауф!» «Да заитицкая же ты отродье! Ха-ха!» Всем своим истерзанным видом и мешки, и рожа наглядно показывали и доказывали любопытствующим зевакам видакам, что нынешнее молодое поколение родовитой шляхты прекрасно знало, как правильно растягивать тугой боевой лук. Сабли тоже не плашали, да и политики с интригами уже вполне недурственно себя показывали. Нет, клыки вровень с отцовскими княжата еще не отрастили, Но это ж только пока. Кроме веселых стрельбищ, сопровождавшихся смехом и беззлобными шутками, государевы-ближники развлекались, наблюдая за тем, как по внутреннему двору за большой пятнистой кошкой носилась четверка взрослых меделянов. Больших, могучих и порой не очень разворотистых, но учитывая весы поистине дурную силу взрослых кабелей, это были проблемы исключительно тех, кто стоял на их пути, и мешал увлеченно гоняться заверткой и быстрой целью. В обычное время псы преданными тенями сопровождали юную царевну Евдокию, не стесняясь свирепо порыкивать, когда кто-то пытался приблизиться к ней ближе позволенного. А теперь вот они резвились возле малой свиты государя Дмитрия, временами откровенно выпрашивая ласку и тем самым напоминая беззаботных и ласковых щенков-сигалеток, у хозяина выпрашивая и ему напоминая. Остальные же прекрасно знали, что это такое бегает рядом с ними, и, видимо, и дружелюбностью меделянов не обманывались. Сами не раз ездили на псовые охотничьи травли и своими глазами доподлинно видели, сколько кровавых дел может натворить всего один рослый пес. Ох, чертов теленок! Увы, но при всем своем старании и желании тяжеловесным зубастиком до настоящих гончаков было далеко. Чем и пользовалась к своему удовольствию, шкадливая гепардиха пятнышка, дразня и обфыркивая своих неутомимых кавалеров. Попутно доставалось и людям. Уже несколько раз прислуживающие дворня и новые свицкие великого князя Литовского допускали обидную оплошку, не успев вовремя отскочить с пути живого тарана, после чего под смех и улыбки окружающих влипали в стены или же кубарем летели на каменные плиты с которых затем очумело вставали, бурча нехорошие слова и ощупывая себя на предмет шишек и синяков. Однако вот что странно, при всем своем пренебрежении к живым препятствиям, давних ближников хозяина деляны исправно огибали, да и подстрелы по-глупому не подставлялись. Зато постоянно поглядывали на веселящихся лучников глазами, полными скрытого ожидания той самой команды. «Хауф! гау. Впрочем, минут через 10 опасность неожиданных столкновений сошла на нет. Исключительно ловкая и резвая, но не такая выносливая, как ее преследователи, пятнистая кошатина в один момент позорно сбежала, в один прыжок исчезнув в открытом проеме двери. Минут через 5 ее приметная шкура мелькнула на галерее третьего этажа, где пятнышко и улеглась на приятно прохладные каменные плитки пола, вывалив наружу розовый язык и успокаивая жарким дыханием ходящие ходуном бока. Что же до ее напарников по веселым игрищам, то пару раз победно гавкнув, они начали новую забаву, на переганке бросаясь закидаемой им хозяином палкой. Налетая на нее и тут же устраивая веселую и забавную свару, с басовитым рыком перетягивая, отбирая друг у друга суковатый кусок измочаленного дерева, пока очередной счастливчик не приносил погрызенный дрючок в хозяйские руки, и не получал заслуженную ласку, бешено молотя по воздуху коротким хвостом. После чего вся стая тут же начинала кружить вокруг великого князя и нетерпеливо пофыркивать, поскуливать в ожидании его очередного броска. «Хгау... ф! Да нате вам, ха!» Пока очень верные и до безумия бесстрашные зубастики с удовольствием соперничали за погрызенную деревяшку, Иные княжичи с не меньшим удовольствием спорили, ставили на конкретного пса и передавали друг другу мелкие ставки. Хотя и не все, кое-кто из свитских старался словно бы не невзначай покрасивее встать и помече стрелу пустить, кидая осторожные взгляды на прогулочные галереи верхних этажей Великокняжеского дворца. Последнее время там частенько появлялись девицы из свиты царевны Евдокии, Да и сама она завела привычку устраивать чаепитие на свежем воздухе или просто сидеть в креслице с каким-нибудь рукоделием-вышивкой, хотя в ее холеных ручках все же гораздо чаще видели какую-нибудь толстую книгу. Учитывая искреннюю набожность самого государя, то и сестра его наверняка читала какие-нибудь редкие жития святых, что позволяло иным отчаянным смельчакам при случае невозбранно любоваться ее нежным и очень красивым личиком. Хгау! «Ух, ах ты, сирун зубастый!» Подкравшийся сзади к Янушу Острожскому кабель вновь басиста гавкнул, и невольно подпрыгнувший на месте княжич мог бы поклясться, что подлючий пес еще и брыли растянул в насмешливом оскале. Впрочем, еще одно пополнение ближнего круга молодого литовского государя Александр Хаткевич тоже не смог удержать лицо, быстро отвернувшись и дрогнув плечами в беззвучном смехе. Юный чашник Вишневецкий поддержал его, открыто прыснув с мешком, и кто знает, как бы отреагировал семнадцатилетний сын-наследник великокнежеского секретаря, если бы в этот же миг на прогулочную галерею третьего этажа не начали выходить девицы-красавицы царевниной свиты, радостно защебетавшие при виде уже накрытого чайного столика и низеньких, но таких удобных лавочек со спинками. Они с скорым шагом направились к манящим их своим румяным видом ватрушкам и пирожкам, но уже на втором шаге сильно замедлились и начали постреливать глазками на шумное веселье. Княжна Старецкая первая махнула рукой старшему брату, следом за ней приветливо улыбнулась братцу и Настя Стеславская. Важно кивнула родичу из младшей ветви Софья Хаткевич, прошлась по литовским и русским ровесникам внимательным взглядом Марфуша Захарева Юрьева, подпираемая со спины юной бутрулиной. Увы, но возможные ростки нежных чувств безжалостно растоптала боярня Пестунья, наконец-то догнавшая подопечных и ворчливо у тех поинтересовавшаяся. Чего стоим? Ойкнув, молодые кобылицы шумно убежали на лавочке, рассевшись там с таким видом, будто всю жизнь только и мечтали уйти в монастырь. Увидев затянутую в темной одежды грозную боярню, мигом вспомнили о приличиях и молодцы. Тем паче, что великому князю наконец-то надоело гонять по внутреннему двору неугомонных медельянов, и он скомандовал им возвращаться к Евдокии. Умная гепардиха пятнышка, к слову, уже отдохнула и теперь вовсю помирала от голода на виду у любимой хозяйки, выпрашивая что-нибудь вкусненькое. Однако просто так уходить было как-то не с руки. И рано посидевший 18-летний правитель решил порадовать глазеющих на него подданных плавным жестом подозвав к себе малолетнего Рынду Юрия. Тот, подбежав, чуточку неловко подсунул под монаршью десницу уже открытый садак, уже и не удивляясь тому, как уверенно слепой великий князь достает лук и моточек плетеного шелка. Согнув недовольно скрипнувшие тугие рога и накинув на них едва слышно загудевшую тетиву, Дмитрий Иоанович ее слегка оттянуло, словно бы прислушался. «Медленно отпустил», Неспешно одел кольцо лучника, затем вытянул из колчана обычный охотничий срезень и изготовился к стрельбе, бросив пару слов стоящему чуть спереди справа от троюродному брату Василию. Князь Старецкий с радостной готовностью вскинул свой дорогущий персидский лук, уверенно вогнав два оперенных снаряда в рогатую парсуну мятежного ландмистера. увы, уже изрядно попорченную торчащими из нее предыдущими знаками внимания. Но место для новых все еще оставалось. Эхма, на ладонь выше и аккурат бы между глаз всадил. Склонив голову в сторону досадливо вздохнувшего Мстиславского, правитель земель литовских звучно хмыкнул, затем медленно растянул протестующий заскрипевший лук, замирая так на один длинный миг. «Сви-ви-тунг!» Исчезнув в стетевые и переливисто свистнув специальными выточками в наконечнике, Срезень с легким хрустом появился в повезе. И хотя попал он не в переносицу Гохарда Кетлера, а в левую скулу, но ближники, а вслед за ними и шляхтичи зеваки, тут же заголосили громкие искренние словословия. Потому что вощенная древка охотничьей стрелы насквозь пробила струганные бревнышки повезы, выйдя с обратной стороны на добрых две ладони. Была бы вместо щита чья-то дурная голова в шлеме, Острея наконечника как раз бы и уткнулась в заднюю пластину. Ого! Да, от такого и шелом не спасет, и кольчушка, я мыслю, не поможет. Пф, она и от боевого шильца не особо-то спасает. Да я пробахтерец, или даже кованный панцирь. О, у батюшки есть знатный доспех с булатными пластинами. Так вот он как-то раз с улицу прямо грудью поймал, и... Подозартный спор родовитых лучников о самой возможности пробить добрую кирасу не менее добротной боевой стрелой, молодая русско-литовская знать потянулась внутрь большого дворца следом за своим повелителем. За ними стали расходиться и переговаривающиеся в полный голос зеваки, издопущенные к присутствию шляхты и магнатерии, расслабились и начали исчезать усиленные караулы дворцовой стражи а из неприметной дверцы вылился ручеек расторопных челядинов, приступивших к наведению порядка после великокняжеских потех. Лишь на галерее третьего этажа девицы-красавицы едва заметно надулись, потому что они уже в который раз пропускали все самое интересное. Вообще ехать вместе с царевной Евдокией в далекое Вильно им поначалу было боязно и даже откровенно страшно, однако же путешествовать в теплых восках оказалось вполне удобно, Сама дорога надолго не растянулась, да и братья за ними приглядывали. Настя Мстиславская тогда вообще радовалась больше всех, с чего-то решив, что уж у нее-то, ближней царевниной подружки, в Вильно начнется поистине райская жизнь. Никаких тебе ежедневных домашних хлопот, надоевших уже пареной репы вышивки вязания и однообразных наставлений от духовника. Все вокруг новое и страсть как интересная. Ну и наверняка же будут какие-то развлечения, а главное, строгий Тятенька оставался в Москве, а братец Федор свою сестрицу любил и частенько баловал. Да, батюшка-то, может, и остался, да вдовая боярыня Захарина Юрьева его с успехом заменила, не стесняясь, в случае гнева из распустившуюся косу прибольно дернуть, из разгу скоренько ухватиться. В общем, порядок и благолепие Анастасия Свет Дмитриевна блюла не жалея нежных девичьих седалищ, будучи строгой и умеренно справедливой тираншей. Ну что за мешкотня? Уже и сесть за стол сами не можете. И не было бы родовитым девушкам счастье, да несчастье помогло. Две наглых девки-родзивилихи, равно претендующих на место и венец великой княгини Литовской, вызывали в их трепетных сердечках такое праведное негодование, что на этой почве меж московскими княжнами-боярышнями И литовскими шляхтянками как-то незаметно зародилась, ну не дружба, но взаимопонимание и легкая приязнь. Опять же, и общие обидные наказания от боярни Пистуни, и общие мучения, обучения, немало поспособствовали начальному сближению. Марфа, чти молитву. Щекастая девица тут же потупила глаза и затянула мерный речитатив. Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питье!» Остальные девушки беззвучно за ней повторяли, бросая быстрые взгляды из-под ресниц, сначала на бледноватую хозяйку стола, затем на духмяную выпечку и пузатые фаянсовые чайники, предвкушая поистине заслуженный отдых. Заслужили же они его своим усердием, но болью боли в пальцах, из украшенных пятнами не до конца смытых чернил, усталыми плечами и глазами, в которые словно кто-то сыпанул мелкого песка. Правда, Анастасия Дмитриевна, пренебрежительно называла все их страдания обычным нытьем, а мучения и вовсе всего лишь обычными занятиями. И сейчас, всего каких-то полтора месяца спустя, девушки понемногу с ней соглашались, находя нежданную учебу очень даже интересной и дюже полезной. Только вот осознание всего этого пришло к ним вместе со слезами в подушку, жгучей болью отмоченных роск и негромкими выговорами боярыни. А то и царевны Евдокии, которая только с виду была нежным полевым цветочком, на деле же цепко держала свою невеликую свиту в маленьком, но очень крепком кулачке. Аминь! Дождавшись пока Марфа трижды перекрестит блюдо с выпечкой, благородные девицы чинно, но притом довольно шустро, расхватали ватрушки со сладким творогом и кулебяки, отчетливо косясь при этом на малую мисочку с шоколадными сладостями, стоящую близ боярыни Захариной. Затем чуток порозовевшую царевну, как раз наливающую себе любимого травяного взвара и стоявшего на особицу чайничка. Поздоровали, Дуня? Благодарствую, вполне. Понятливо покивав, дальняя, но все же родственница царской семьи окинула пытливым взглядом легкий румянец на нежных щечках царевны и, наконец-то, уделила внимание и своей кружке, в которой исходило вкуснющим парком кофе со сливками и сахаром. Еще один повод для родовитых девиц тихонечко вздыхать и грустить, ибо доступ к разным редким сладостям зависел исключительно от их усердия и успехов в учении, и пока только княжна Мстиславская домашка Бутурлина причастились с диковинного шоколада с орешками, а также духовитого и очень вкусного взвара какао-бобов. Остальные, хм, предвкушали и завидовали, и старались, конечно. Внимательно слушали про славные деяния великих правителей прошлого и с гораздо большим интересом про давнюю и не очень приглядную историю добрососедских отношений великих княжеств Литовского и Московского. Как между собой, так и со всеми ближайшими соседями, узнавая все новые и новые подробности. Например, про то, кто организовал и получал основную выгоду от многовековой работорговли светловолосыми полоненками на рынках кафы. Или прославные традиции знатных людей Флоренции, Мадрида и Венеции, из поколения в поколение покупающих себе в дома пригожих славянок в качестве наложниц, служанок или кормилец для детей от законных жен. По окончании таких уроков у слушательниц порой начисто пропадал аппетит, и появлялось сильное желание помолиться. После небольшого перекуса и получасового отдыха приходило время домоводства. Правда, девиц на нем учили не тому, как правильно гонять с поручениями слуг, а чтению, русской скорописи и новому счету. Опять же, не просто учили, а с хитринкой, заставляя решать задачки по хозяйству, высчитать цену сотни кадушек зерна в разных городах, разделить по работницам-швеям 200 аршин небеленого полотна или вообще прикинуть, сколько нужно съестных припасов на прокором какой-нибудь голодающей деревеньки. «Хорошо, хоть назначенный в наставнике пожилой дячок, был терпелив и все очень подробно объяснял. И все равно поначалу девушки прямо чувствовали, как пухнут и болят их головы. Столько запоминать, самостоятельно думать и усердно считать им прежде точно не доводилось. Когда скрюченные пальцы начинали тихо ныть, ученицам позволяли передохнуть с четверть часа на прогулочных галереях дворца. А затем отдавали во власть боярышне Гуреевой» которая отвечала за невероятно занимательный предмет с мудреным названием «политическая география». Рассадив всех по мягким стульцам, личная ученица государя Дмитрия Иоанновича негромко рассказывала про какую-нибудь чужеземную державу, описывала наиболее распространенные в них обычаи и законы, перечисляла ее великих правителей и примечательные места. Но самым интересным, конечно, были цветные картинки с нарядами тамошних женщин и мужчин, благородного сословия. И именно из речи Аглая Гуреевой девушки узнали, что молодой государь подумывает, по примеру иных европейских правителей, устроить у себя во дворце Большой Осенний Бал. При прежней династии такое случалось, потому и новый, можно сказать, сам Бог велел. Так что если на домоводстве девичьи головы болели и распухали, то на географии, наоборот, приятно кружились и заполнялись различными фантазиями о заморских принцах и королевичах. Мрмяв, устав ждать вкусненького, пятнышко просто привалилась к стульцу жестокосердной хозяйки, уложив голову на ее бедра и чуточку басисто замурчав. Вот же надоеда. В отличие от подопечных, бояры не опаски перед пусть и большой, но все же кошкой не имела, спокойно гоняя гепардиху от стола, в основном от обеденного, потому как подремать поленицы пятнышко просто обожала. Свицким девицам-красавицам таких поблажек никто не давал. Так что после получасового обеденного отдыха и краткой молитвы, учителя-мучителя возвращались вновь, полностью пренебрегая старинной русской традицией приятного дневного сна. Вместо оного их вновь мучили домоводством, или того хуже, приходил ветхий телом старец с удивительно живыми глазами и жестоко пытал девушек древней латынью, а потом и итальянским, тех, кто преуспевал в первом языке и соблазнился возможностью почитать в подлиннике старинных итальянских поэтов. После всего этого занятия чужеземными танцами воспринимались как маленький праздник и повод откровенно побеситься поскакать. Как у урок рисования, где знатные девицы с удовольствием пачкали недешевую бумагу своими измышлениями о том, как бы могли выглядеть их исконно русские сарафаны и летники, Если к ним добавить что-нибудь из традиционных нарядов знатных литвинок или полячек, да и венгерки тоже, оказывается, красиво наряжаются. За такими интересными делами заботами ужин подкрадывался совершенно незаметно, но и после него бедных девочек не оставляли в покое. Вот так и выходило, что свита царевны видела свою повелительницу только на таких вот чаепитиях, да на воскресных церковных службах а в остальное время была очень занята, с раннего утра и до позднего вечера. Уставая и выматываясь к сумеркам, так что сил на сердечные томления уже и не оставалось, Боярне Захариной даже пришлось выкроить занятий немного времени на то, чтобы девочки смогли наконец-то отписать весточки о своем нелегком житье-бытие любимым родителям в далекой ныне Москве. А вот и Аглаюшка наша, дружно поглядев в сторону барышни Гуреевой, очень запоздала, но все же решившей присоединиться к чаепитию. Парочка девиц молча отвернулась и сделала вид, что ничего не видела и тем более не слышала. Остальные же тихо зашушукались, обсуждая занятный оттенок лица своей наставницы-ровесницы. Такой приятно бледный и с легкой прозеленью, присущий многим женщинам, на сносях. С учетом того, что личная государева ученица обходилась без чуткого присмотра боярни пестунии. Вне всяких сомнений была хороша собой. Даже через чур, по мнению некоторых знатных девиц. И большую часть дня пропадала не невесть где. Или даже не невесть с кем. Хм. В общем, уже вполне взрослым девушкам было о чем поболтать. Меж тем жгучая брюнетка в красивом платье мимоходом потрепала за ухом выжака четвероногой стражи, как-то незаметно объявившейся на галерее, чуть покачнулась от ответного тычка лобастой головой в бедро, и в несколько шагов добралась до своего места за столом. К слову, на лавочках было еще два свободных промежутка. Одну из них еще недавно занимала Христи Вишневецкая, проявившая торопливость в суждениях и отважно нахамившая зеленоглазой наставница во время урока. На втором недолго сживала княжна Агинская, от невеликого ума вздумавшая местничить с Машей Бутрулиной. Князь-отец, по слухам, был так недоволен неразумной дочерью, что та больше недели питалась одним лишь хлебом и могла спать только на животе. «Аглая, а про какую державу ты расскажешь нам завтра?» Дав новоприбывшей сделать первый глоток подостывшего травяного взвара, который, между прочим, ей самолично налила царевна из своего чайничка, Настя Мстиславская попыталась подкупить равесницу наставницу последней творожной ватрушкой, не без оснований рассчитывая на благожелательный ответ. А Персии». «Ой, а что, из посольского приказа уже и картинки доставили? А правду говорят, что государь нам хочет самую настоящую Адалиску из гарема показать, чтобы она рассказала, как они там, э, живут». Внезапное косноязычие и неуверенность бойкой девицы случилось от грозного взгляда боярыни Захариной. От ее же улыбки упругая Настя на седалище покрылась мурашками и легонько заныла, предвкушая скорое свидание с хлесткой розгой. К счастью, ответить к нижне наставница географии не успела, потому как все присутствующие услышали смех и веселые голоса обеих сестер Радзивилл, тут же сильно заинтересовавшись причиной их столь явно хорошего настроения. Выглянувшая первой за каменные перила Марфуша, неприятно удивилась, обнаружив, что это именно ее братец Федька вовсю расточает улыбки и любезничает с двумя змеюгами подколодными а следом за ней и остальные полюбопытствовали, заодно испортив себе настроение. Общую мысль по итогам гляделок негромко выразила все та же бойкая княжна Мстиславская. И что только Дмитрий Иоаннович в них нашел, качнув головой увенчанной изумрудным девичьим венчиком Диадемой, которую иные подхалимы громко называли «малой короной», сестра великого князя Литовского нехотя напомнила, «государи не всегда вольны выбирать себе жен». Остаток чаепития прошел чуть ли не в траурном молчании. Девушки тихо попрощались и даже не стали докучать напоследок царевне мелкими просьбишками, будучи полностью погружены в тягостные размышления о несправедливости бытия. Хотя той же и Уфимии Старецкой или Марфушеньке Захариной Юрьевой сетовать было откровенно грешно. Место государевой невесты им бы не досталось в любом случае по причине слишком близкого кровного родства с женихом. Однако такие мелочи русских и литовских знатных девиц не волновали. А вот столь откровенная радость подлых Радзивилях очень даже. Еще и потому, что как только одна из сестер повенчается с правителем Литвы, вторая тут же станет самой желанной и выгодной невестой и в великом княжестве и русском царстве. А как же тогда они, а им хороших женихов, так и ушла свита, напоминая лицами и настроением небольшую грозовую тучу. Мрм-мрм-мр. -мр -мр -мр -мр -мр. Одна лишь гепардиха осталась равнодушна к девичьим страданиям. Разомлев под ласковыми пальчиками хозяйки, кошка тихонечко портила, царапкала когтями подложенный под стол старенький тибристский ковер. Дуня, м да? А что наставник, в самом деле, фыркнув так, что пятнышко перестало мурлыкать тарахтеть я озадаченно дернуло хвостом, царственная Рюриковна сначала словно бы к чему-то прислушалась. Затем достала особой вилочкой из малой шкатулочки кусочек сырого мяса для обрадовавшейся и вновь заурчавшей кошки. И лишь после всего этого в полголоса поинтересовалась у младшей подруги. «Напомни-ка мне, кто повинен в смерти двоюродной прабабки моей, великой княгини Литовской». Без нужды наморщив гладкий лобик, красивая брюнеточка уверенно ответила. «А рот кишка, гербаду дубрава». Его представитель донес о намерении Елены Иоановны отъехать домой в Москву. Род Комаровских – герба доленга. Да Ян Комаровский хранил казну великой княгини и не отдал ее хозяйке. Рода Остиковичей – Гаштольдов и Радзивиллов. Моргнув, Аглая совсем тихо продолжила. повинно во множестве притеснений и подлом отравлении Елены Иановны. Ныне род Гаштольдов пресекся, ему во всем наследуют сапеги». Так же виновен венгерский род Запольяи, польская королева Барбара, рожденная всем роду, открыто приняла и присвоила имение и богатство покойной великой княгини Литовской. В ярких зеленых глазах зажглось немое понимание. дин динь динь Отзываясь на звонкий голосок небольшого серебряного колокольчика, дернули ушами медельяны, а затем из дальнего дверного проема ненадолго высунулся под столий, которому Евдокия выразительно указала на свой чайничек с безнадежно остывшим взваром. Да и оставалась там его, даже бы и на полчашки не набралось. Несколько минут две девушки сидели во вполне уютном для них молчании, пока на галерею не вышла светловолосая теска брюнеточки. глая Белая осторожно несла подносик с новым чайничком и блюдечком, на котором выселась небольшая горочка отборнейших шоколадных конфет. Пройдя мимо бдительно принюхивающихся кабелей, доверенная черединка царевны сноровисто освободила подносик, сдвинув ненужную посуду чуть в сторонку. Со скрытым злорадством покосилась на внезапно побледневшую в прозелень черноволосую выскочку, легко поклонилась и ушла, также спокойно миновав бдящую псовую заставу. «Ц, ну и зачем то открылась? Знаешь ведь, как Аглайка тебя любит, ты бы еще во время чаепития такое утворила». Вот бы все посмеялись, глядючи, как тебя через перила полоскает». Сглотнув и побледнев еще больше, а глая через силу выдавила из себя. «Сглупила». Уцепившись за протянутую ей руку, зеленоглазая страдалица на глазах начала приходить в себя. «Эмпатия не терпит небрежения. Ты только-только научилась сочувствовать. Для тебя сейчас опасна любая сильная эмоция. А ты?» «Я держу щиты, но иногда забываюсь». Налив свободной рукой в кружку согревающий и восстанавливающий силы отвар, дева царской крови буквально впихнула ее подруге на перстнице. «Пей, еще пей не меньше трех глотков». Оставив ополовиненную кружку и длинно выдохнув, зеленоглазка слегка обмякла, позволяя себе минутку слабости. «Вот я мите это скажу, как ты с голым разумом по дворцу разгуливаешь. Не надо, я исправлюсь. Дуня, а как ты?» Несмотря на краткость вопроса, царевна прекрасно все поняла. Ну, примерно так же. Братья по очереди со мной сидели, а я делала вид, что болею и никого не хочу видеть. Двух нянечек тогда выгнали. Такие противные оказались. Внутри словно склизкие и гнилые. Внезапно хихикнув, Евдокия утешила подружку. Ванечке вообще пришлось три седьмицы безвылазно торчать в самой глухой келье Кирилла Белозерской обители на одном хлебе и воде, пока он не начал митью чуять. «Хм, правда, и ты у него теперь, Замучишься пробивать». Налив отвары и себе, царевна ненадолго задумалась, а затем чуть возвысила голос. «Полкаша, иди ко мне!» Один из кабелей тут же подскочил и аккуратно приблизился, умудряясь разом и преданно заглядывать в лицо призвавшего его и умильно коситься на блюдо с остатками выпечки и принюхиваться к мясной шкатулочке. «Давай-ка, пожалей нашу Аглайшку, а она тебя за это пирожком попочует». Неуверенно махнув хвостом, полкан под ревнивым взглядом гепардихи уложил тяжелую голову на бархат девичьего платья и шумно вздохнул, забавно пошевелив влажной носопыркой в сторону ближайшей кулебяки с белорыбицей. Открывай себе запаски. Смежив веки и непроизвольно нахмурившись, Аглая посидела так пару минуток, а потом как-то обмякла, зримо посветлела лицом, и даже начала счастливо улыбаться. Такие чистые и яркие эмоции, и заметь, ни тебе зависти, ни тебе злобы. Вздохнув как бы и не сильнее, чем дернувший ухом зубастый теленок весом в добрых семь пудов, царевна Евдокия Иоанновна почти неслышно пробормотала: «Вот так вот и начинаешь понимать, почему Митя порой говорит, что чем больше узнаю людей, тем больше я люблю зверей».